Глава шестая. Руки начал опускать со вздохом облегчения Однако молниеносно цапнул Михаила за плечо. Другой рукой поймал в локтевой захват его горла и крикнул обеззад. «Опусти пистолет, иначе сломаю ему шею!» «Чё?» — спросил Михаил. «В самом деле?» От захвата освободился легко, вывернул Хасану руку и бросил на пол. Тот попытался вскочить, но пистолет в руке Михаила уже холодно и зло уставился черным дулом ему прямо в переносицу. «Что это на тебя нашло?» спросил Михаил с интересом. «Лежи, лежи!» Хасан дернулся, но дулу смотрит точно между глазами, а палец безжалостного Макрона уже дожал спусковую скобу до половины. «Лежу!» ответил Хасан хмуро. «Что-то ты стал сильнее, что ли? Раньше уступал, знаю. Где тебя так подкачали? Ладно, чего из-под меня хочешь?» Михаил поинтересовался. «Кто послал за мной?» Хасан ответил с неприязнью. «Откуда мне знать?» «Ответ неверный», — сообщил Михаил. Он чуть сдвинул ствол вниз, грянул выстрел. Хасан с душераздирающим воплем ухватился обеими руками за простреленное колено. Зажал рану, но алая кровь брызнула между пальцев и потекла по ноге. «Ты что делаешь?» «Ты давно не в моей команде», — напомнил Михаил. С той поры, как переметнулся к Дугласу. «Говори!» Хасан, сжимая колено обеими ладонями, сказал стонуще. «Гайдулин, опасается, что снова сорвешь!» «Что сорву?» – потребовал Михаил. «Говори!» Он выстрелил в другую ногу. Пуля раздробила колено с такой силой, что вместе с кровью вылетели и мелкие осколки кости. Хасан вскрикнул, застонал. Лицо перекосило смертная мука. «Ты не должен...» «Говори!» – повторил Михаил. «Что за операция?» Хасан сказал стонуще. «А то ты не знаешь. Снова поставки оружия отрядом мусли моглы. Ты в прошлом три раза успешно сорвал, одну даже перехватил и присвоил, но сейчас возобновили. Макрон, знаю, я зря в это ввязался, прости». «Бог велит людям прощать», — ответил Михаил наставительно, «но общество велит наказывать, даже предписывает». «Он быстро выстрелил». Пуля ударила Хасану в переносицу, голова запрокинулась и стукнулась о пол с такой силой, что обезад услышала хруст треснувшего затылка. Она спросила с непониманием «Мы двое уже общество?» «На него работаем», — сообщил он, хотя оно об этом не догадывается. «Но вы говорили», — сказала она обвиняюще, — «как почти друзья?» «Для некоторых людей», — ответил он коротко, — «большие деньги ближе». «Он же раскаялся». Пробормотала она. А для людей раскаивание вроде бы очень важно. Раскаиваться хорошо, согласился он. Но не делать зла и еще лучше. Она смотрела, как он поднял крышку Ноута. Там сразу засветился экран. Обязать жадно вгляделась, но вместо жестоких сражений или таких милых мультиков с прыгающими человечками с мечами, вдвое больше их роста, побежали длинные столбцы непонятных закорючек. Ее повелитель, тем не менее, всматривался очень внимательно. По движению его пальцев на клавишах появлялись все новые таблицы. Мегущие полосы с цифрами и ни на что не похожими знаками. А он как-то сдвигал, менял. Некоторые исчезают по его воле, как поняла она с трепетом. Другие появляются на их месте. «Что это?» — спросила она шепотом. «Данные», — ответил он отстраненно. «Мой господин!» — он буркнул. «Наверху настолько страшатся быть вовлеченными, что вообще не дают никаких зацепок». Приходится самим. А ты можешь? Он пожал плечами. Есть некоторые опыт и несколько имен из недалекого прошлого. Подожди чуть, полежи. Полежать? Ах, у людей это называется юмором. Она быстро проверила карманы убитого, вытащила из прибинтованной к ноге небольшой кобуры крохотный пистолетик, что поместился на ее узенькой ладони. Есть! Это что? Последний шанс, бросил он. Так называют эти штуки. Вроде бы. «Равен!» «Пойдем, пойдем!» «Не отстану!» — пообещала она. Оглянувшись, увидел, как скачет за ним на одной ноге, ухитряясь прикреплять к другой кобуру с пистолетом последнего шанса. Он остановился. А тоже перестала прыгать. В обеих ладонях пистолеты появились так быстро, что он едва успел увидеть смазанное движение. «Да-да!» — подтвердил он. «Внизу вошли. Трое или пятеро. Можно я сама их убью?» не можно ответил он сперва взглянем кто там еще похоже хасан успел вызвать подмогу боевики открыли из укрытий бешеный огонь михаил тщательно выцеливал стараясь поймать момент когда хоть кто то на миг появится в поле зрения двоих ранил наконец с той стороны уже злые и устрашенные начали стрелять наугад высовывая только кисть руки с пистолетом Обязательно, бахвались меткостью тут же стреляла Там слышался крик и проклятие. Пистолет исчезал, но чаще падал на пол. А высунуться и поднять смельчаков не находилось. Михаилу почудилось завывание полицейских сирен. Потом затихло. Но через пару минут стало громче, словно наконец-то взяли правильное направление. Стрельба со стороны боевиков оборвалась. Михаил подбежал к окну. Оба автомобиля распахнули все дверцы. А из здания по направлению к ним начали выбегать люди с оружием. «Догоним?» — крикнула обязат. «Да», — ответил он на бегу, — «хоть одного захватить бы». Они выбежали на крыльцо. Боевики вскакивали на сиденье. Михаил и Абизат выстрелили одновременно. Один упал вовнутрь, его затащили к себе. Дверь захлопнулась, и оба автомобиля сорвались с места. Абизат, закусив губу, стреляла вдогонку. Михаил попытался было поймать кого-то на прицел, но опустил пистолет. Сирены завыли громче. Из-за угла вылетели два полицейских фургончика. На большой скорости остановились, визжа тормозами. Полицейские и трое в амуниции спецназа высыпали как горох, сразу присели за автомобилями, выставив пистолеты и автоматы. Один с нашивками лейтенанта прокричал «Бросить пистолеты!» Михаил крикнул «Быстрее за ними, уйдут!» Командир повторил «Бросить оружие!» «Они уходят!» — прокричал Михаил. «Мы на вашей стороне!» «Бросить оружие!» — прокричал командир. «Иначе открываем огонь!» Михаил застонал от злости, сказал, не поворачивая головы. «Обязат, не сопротивляйся. Положи пистолет. Это не враги. Просто дураки». Обязат медленно опустила пистолет дулом в пол. Командир прокричал. «Бросить! Бросить!» я сказал. Обязат, глядя на Михаила, расцепила пальцы на рукояти. Пистолет выпал под ноги. Командир прокричал еще яростнее. «Без шуточек! Отпихнуть в мою сторону!» «Делай, как я!» — велел Михаил. Он пинком отправил пистолет командиру точно под ноги. Тот заорал. «А теперь на землю, лицом вниз, руки за голову!» Михаил лег, злой и взвинченный. Слышал, как подбежали, топая тяжелыми башмаками. Защелкнули наручники, резко и грубо подняли на ноги. «Вы не тех взяли!» — повторил он. «Ну да что уж теперь. Их не догнать. Зато догнали вас!» Везли недолго. У полицейского участка их встретила группа во главе с начальником участка. Крупным и безобразно толстым. Брюхо свисает через ремень. Голова без единого волоска и настолько блестящая, что даже мухи на такой поскальзываются и падают ему в кофе, что его вряд ли приводит в восторг. Правда, чтобы восполнить растительность на лице, он отрастил роскошную бороду, наполовину седую. Михаил, несмотря на его неряшливый вид, все-таки ощутил в нем умелого в прошлом бойца что на управленческой работе быстро оброс жирком и дурным мясом. Командир отряда козырнул и доложил с подъемом. «Когда мы прибыли, застали 12 трупов с оружием в руках, а эти двое пытались преследовать кого-то из убегавших. Мы едва успели». «А убегавшие?» — спросил начальник участка. Лейтенант сделал большие глаза. «Дорогой Бодруздин, мы этих взяли на месте с оружием в руках, разве этого мало?» «Бодруздин, начальник участка» чуточку разочарованно отмахнулся. «Ладно, этих в комнату для допроса. Немедленно». Михаил взглядом показывал обязат, чтобы не сопротивлялась. Эти люди на их стороне. Кроме этого, никто не должен знать, что в плен взяли тех, кто сильнее, чем думают. Их ввели в комнату, обставленную по всем стандартам европейской полиции. Точно тот же массивный металлический стол, вмурованный в пол – Стальное кольцо, к которому прицепили наручники, и даже зеркало в стене, через которое с той стороны могут наблюдать за допросом. «Глобализм на марше», — мелькнула мысль. «Только с правами и звонком адвокату тут вряд ли, а так все цивилизованно, хотя бы внешне». С ними вошли еще трое. Начальник отряда, который руководил захватом, и двое крепких мужчин, явно из спецназа. Обязат поставили у стены между ними, что явно выходит за рамки протокола. но ну, а Восток дело тонкое настолько, что его и сами восточники до конца не понимают. Хотя, возможно, здесь не на понимании, а на чувствах, традициях и мнении аксакалов. Михаила усадили за стол, придерживая за плечи. Пристегнули браслеты к кольцу на столе. Отошли и неподвижно встали у стены по бокам обязат. Начальник отряда сразу сел напротив Михаила, вперил в его лицо острый взгляд детектив сархан сказал он гортанным голосом начинаем допрос Ваше имя фамилия звание михаил пожал плечами а что это вам даст я же сказал вы упустили тех кого нужно было взять а мы не противники лейтенант недобро ухмыльнулся да сейчас когда нам удалось захватить вас с этой девушкой она тоже стреляла михаил сказал с неохотой вам не удалось бы захватить нас если бы не наше нежелание стрелять в людей что на этой же стороне закона, что и мы. Лейтенант поморщился. «А не потому, что вы оказались на прицеле четверых спецназовцев?» Михаил взглянул ему в глаза. «Те двенадцать были тоже не старушками из хосписа, но они мертвы, а у нас не царапины». Лейтенант указал на его плечо. «А там что?» «Рубашку порвали?» — ответил Михаил. «И рукав вот здесь, на манжете». «Зря вы полагаете, что мы не свернули бы шеи вашим цыплятам, если бы вы желали. Лейтенант повысил голос. «Это не цыплята. А вы не такие уж...» Один из спецназовцев, что все придвигался к обязат, подсказал. «Командир, а вдруг среди убитых половина их команды?» Лейтенант повернул голову к Михаилу, кивнул, предлагая ответить на простой вопрос простого воина. «Это вам бы уже доложили», — ответил Михаил хладнокровно. Думаю, их лица уже сличают, а у кого-то и проверяют всякие там хромосомы. Двое точно прошли через руки пластических хирургов». Лейтенант зло ухмыльнулся. «Вы такое заметили? Значит, это точно ваши напарники». Михаил пожал плечами. «Давайте подождем. Сейчас те, кто повыше вас и поумнее, идентифицируют убитых, заставят нам жопу целовать за такую помощь, но я не допущу ваши сраные губы». Лейтенант сказал хладнокровно. «Вы зря стараетесь вывести нас из равновесия. Мы привыкли общаться и не с таким отребьем. Хотите подождать? Хорошо. Стража, в камеру его. А мы пока что-то да на вас». Михаил молча ждал, кивнул обеззад. Их провели по длинному коридору. Он видел по недоумевающему лицу девушки, что самый удобный случай всех перебить и убежать. Но покачал головой. Она помрачнела. Однако их ввели в мрачную камеру с толстыми бетонными стенами и лампочкой высоко под потолком. Конвоир сказал злорадно, «Долго здесь не пробудете. Девку сейчас заберем, а тебя расстреляем вместе с нею чуть попозже». «Дурак», — сказал Михаил, «лучше помолчи, дольше проживешь».